1812. Январь. Давно ничего не писал. Я вовсе не ожидал, что придется читать лекции сущим детям. Присмотревшись к ним, я решил ничего не менять и составлять лекции, как намеревался ранее. У всех, видимо, вывезено немало вздора из отчих домов, и почти все кое-что понаслышке знают, а стало быть, почти ничем не отличаются в знании нравственной философии от других. Первое, с чем я встретился, необыкновенное хладнокровие моих слушателей, вовсе не расположенных слушать. Я порешил с ним бороться. Кайданов, которого я повстречал, мрачен, как туча. Он сказал мне, что ругает хлопцев аж до трясцы. Из-за невнимания обзывает их животинами. Так и вызываю, Яковлев, господин, животина, господин, и ничего терпят, их учить надо. Он сам становится похож на того семинарского своего ментора, которого любил изображать. Не нравится мне эта грубость. На него и на Карцева злы более всего. Я решил вести себя так, как будто всерьез считаю юнцов студентами и не допускать никакой короткости. Убедился, что это льстит мальчишескому самолюбию. Я заставляю слушать этих куколок, по выражению будри, дремлющих на лекциях и показывающих гримасы. А вось либо вылетят из них бабочки. Сегодня рассказал об Аристипе, а к концу — о стойке Зеноне. Перья скрипели. Одни записывали об учителе наслаждений, другие — о Зеноне, учившем побеждать страсти. Я не сказал им о том, что сам у него сему не научился. Месоедова, который не только глуп, но и груб, Я просил выйти вон. Другие не слишком поражены. Вольховский после классов просил что-либо почитать о Зеноне-Стоике. Пушкин — об Бористипе. Я обещался им привести апофегмы Левека. Полагая, что без знания логики никакая философия, тем паче нравственная, невозможна, вздумал разъяснять правила ее и силогизмы. Невнимание общее было ответом. Более того, вызвав к ответу в классах, некоторых убедился, что не понимают. Кажется, им забавно самоё содержание силлогизмов Например, «Все люди смертны. Господин Н. — человек. Следственно, господин Н. — смертен». Слишком простая истина, что господин Н. — человек, вызвала у Пушкина улыбку. Я спросил у него о причине этого, он ответил... Признаюсь, что логики я право не понимаю, да и многие лучше меня не знают. Логические силлогизмы странны, невнятны. Зато они с увлечением и жаром малопонятным произносят перечисление фигур силлогизмов, кажется, принимая их за нового Вергилия. Барбара Целларент Дарий Фериок Приорис, Цезарь Каместрас Фестино Барока Секонде. Такого же труда стоит доказать, что силлогизмы имеют смысл, как и то, что эти стихи бессмыслятся, составленные для легкости запоминания. Имена Дария и Цезаря, кажется, их поражают. Сегодня говорил о золотом веке естественной свободы. И опять удалось рассеять дремот у моих студентов. Обыкновенно внимательно не те, кто понимает. Я уразумел еще у нас, в Тверской семинарии, Что такое показное прилежание? Это лицемерие довольно отвратительное. Ничего не прочтешь в глазах, за исключением рассеянного желания похвал. Поэтому я не буду ничего говорить о Саврасове, Тыркове, Месоедове, Совершенный Облом, Костенском и прочих. Но те, кто понимает и могли бы понимать, обычно не внемлют ничему. Горчаков умён, но прихорашивается точный нарцисс, глядящийся в воду. Вольховский без всякого упрека. Матюшкин тих, Кюхельбекер, видимо, посмешище для товарищей. Во всем чрезмерен, пишет с усердием, так что переломает. Не то разговаривает, а как он глухой, то громко переспрашивает. Броглио отпетый, Донзас тоже, делает гримасы, ему все, трын-трава. Кажется, это так и есть. Пушкин грызет перо и царапает на бумаге рисунки, так углубясь все занятия, как будто в классе никого, кроме него нет. Дельвик спит, в точном смысле сего слова. Корф приличнее всех. Я рассказал им о первобытной свободе, естественном состоянии человека, о младенчестве его, когда еще не был заключен общественный договор и тем паче не было осквернен тиранами. Они слушали на сей раз с вниманием, и некоторые, кажется, были поражены. Кехельбекер и Вольховский записывали. Пушкин, который никогда не задает никаких вопросов, вдруг спросил меня после классов, Есть ли еще на земле народы, находящиеся в этом состоянии? Я ответил ему, что некоторые дикари сохранили первоначальную невинность, но их становится все меньше. Образованность проникает в самые шалаши, а вместе с образованностью пороки, общие всем. Дики и невинны, как кажется, индейцы, о которых пишет Шатабриан. Я был несколько удивлен этим вопросом. Они не только мыслят но сразу же и прилагают мысли к настоящему. С Иконниковым все более дружусь. Он очень беден, проще скажу, нищ. Более странного гувернера никто не мог придумать. Но вместе действие его на детей должно быть истинно полезно. Это новый кандид. Он всем говорит правду и только правду. Я слышал его разговор с Горчаковым. Горчаков стал говорить с ним, чтобы озадачить по-французски, и говорил насмешливо. И Конников долго слушал, и вдруг по-французски же ответил, что если Горчаков сейчас же перед ним не извинится, он будет считать его невеждаю. Тот переконфузился. Теперь он всеми любим. Они ему читают свои сочинения и ценят его откровенный вкус. Кстати, Ильичевский, говорят, пишет отличные стихи. Кроме того, пишут Яковлев, Пушкин и еще кто-то, пять-шесть воспитанников. Одного из них, Яковлева или Пушкина, и Конников лыбезал за переложение «Розы» Анакрионта. В переводе – Жараде, о чем мне рассказывал Чириков. Только бы Кашанский не дознался, и Конникову не сдобровать. Судьба его самая странная. Он внук знаменитого актера Дмитриевского и сам недурно играл, Служил в коллегии иностранных дел переводчиком, был в горном корпусе дежурным офицером, читал там географию, историю, французский язык и нигде не удержался. Он так неряшливо одет, что не однажды приходила мне на мысль помочь ему, но его гордость останавливала меня. Сегодня мы гуляли. По паркам ходить не люблю, ибо внезапно натыкаешься не только на статуи между деревьев, но и на часовых а то чувствуешь на себе чьи-то взгляды. Здесь постоянное внимательное дежурство, так сказать, моральное присутствие. Насколько уютнее улицы маленького городка, домики жителей, ловчонки. Везде глубокий снег, но улицы прочищаются. И Конников прочел мне несколько своих стихотворений и поразил меня. Это все краткие элегии, написанные с истинным чувством. Не чита нашему Кашанскому. Но все недокончено, небрежно. Я спросил его, почему не отдает он их в печать? Чтобы не получить отказа. Он слишком горд и беден. Наконец он признался мне, что пишет большую поэму, и от успеха ее зависит все дальнейшее его счастье. Но прочесть что-либо из нее решительно отказался. «Мне он открылся», — заметил он, «потому что я кажусь ему честным человеком, более чем другие». Это признание Кандидова заставило меня засмеяться. Он обиделся и зашагал от меня в сторону. Я догнал его и помирился, но не добился более ни слова. Сегодня говорил о нем с Василием Федоровичем, который тут же, под честным словом, что никому не скажу, прочел мне донос Пелецкого на Иконникова. В доносе указывается, что Иконников уже два года не был у причастия, что он кощун и пьяница, преданный всему французскому. Я уговорил Василия Федоровича не давать хода доносу. О пьянстве Иконникова наш инквизитор, может быть, и не все налгал. Кажется, точно иногда пахнет вином от него. Мой рассказ о Зеноне, учившем подчинять страсти разуму, Всех моих студентов задел за живое. Все просили меня говорить с ними о страстях. Я вспомнил свою прогулку с Иконниковым и сказал, что буду говорить о гордости. Тут некоторые стали просить Кюхельбекер, чтобы я прочел о справедливости, Горчаков о малодушии, а Пушкин попросил прочесть о скупости. Кто-то засмеялся, но я нашел из всего названного скупости единственную страстью, потому что справедливость и малодушие не суть страсти в подлинном смысле, и обещал в следующий раз говорить о скупости. Кюхельбекер с горячностью возразил, что справедливость есть страсть. Его поддержал и Вольховский, заявивший, что добро — страсть. Дельвик пустился в софизмы и стал доказывать, что самая сильная страсть — без бесстрастие, чем вызвал смех. Под конец я сказал им, что «добрый» означает сообразность вещи с каким-либо назначением, не более, не менее. Вещи добры, хороши, когда могут служить средством к достижению цели. Так и добро есть стремление к счастью. Они, казалось, были поражены столь простым разрешением вопроса. Василий Федорович назвал бы его циническим. «Цель моя достигнута, я задрал их за живое». Пока же я рассказал им, что можно, о гордости и начал с того, что привел мнение Вейса. Надлежало бы по гордости ограничить свои издержки и быть спартанцем, когда невозможно быть сатрапом. Говоря о гордости, я сказал также, что ложная гордость основана более всего на воображении, которое без всяких на то оснований порочит окружающих и возвышает гордеца. Как пример воображения привел императора Константина, который, будучи мал ростом и тщедушен, во время своего триумфа, подъезжая под громадную триумфальную арку, склонил голову, желая показать, что иначе арка заденет его. В это время произошло в классе замешательство. Горчаков невольно наклонил голову, а Малиновский начал пальцем указывать на Горчакова и Мясоедова и довольно громко восклицать «Вот они!». Вот они. Я не ожидал такого сильного действия моих объяснений и такого быстрого приложения. Уже всего, что гувернер Илья, Мартинов брат, стал тут же распекать крикуна, увещать, улещать по правилам иезуита, брата своего, и вынудил у него раскаяние. Прошу директора унять его. Гордость Горчакова основана на титуле и, кажется, на быстрой памяти». Месоедовый отец служит в Сенате. Сегодня была тревога. У одного из воспитанников, Пушкина, Пелецкий нашел мадригалы Вольтера, поэта Перона и прочее как он выразился, пакостные книжки. Он настаивал на полном отобрании их и даже сожжении. Василий Федорович по уходе его схватился за голову и сказал мне, что это этак житья не будет, тем более, что воспитанник этот вовсе не овечка. В лицее еще библиотеки нет, а Мадригал и Вольтера — чтение позволенное. Только бы не эпиграммы, страх и трепет. Это более всего похоже на дьячка Паисия из лицейской церкви, который считает Вольтера дьяволом. Новое распоряжение глупее первого. Запрещается воспитанникам писать стихи, ибо они отвлекают от занятий. Это выдумка, как кажется, гувернера Ильи, И Кашанского. Может быть, Калиничу надоело чинить перья? Теперь учеников не узнать. Особенно Пушкин грызет на лекциях перья и пишет непрестанно. Я говорил Василию Львовичу, чтобы унял Илью наконец. Кажется, взамен запрещения Пелецкий, автор всего закона, намерен издавать журнал среди воспитанников. Слухи о войне. Слышал в царском селе, что не только моя просвирня занята кометой, но и сама императрица запросила астрономов. Скоро моему учительству конец, уже в черни составил номер журнала. На будущей неделе буду просить приема у Спиранского. О войне никто не знает, идет или нет. Северная почта о ней ничего не пишет, а говорить никто не решается. И, видимо, не без оснований. Государь путешествует. Наполеон путешествует. Неясность положения мучает людей, как гроза, которой еще нет, овец. Жмутся друг к другу. Кашанский уже другой раз перемарывает конец нашего века. Сначала написал его сапфической строфой, а теперь в виде кантаты Студенты, или по Кайданову хлопцы, чуют все не хуже нашего. Но на прогулках и в классах все по-прежнему. У Пелецкого много хлопот. Наушничество в лице и такое, что право гадко. Я заметил, что его ненавидят уже не скрываясь. Один будри, спокоен, как всегда. Я спросил его как-то, предварительно оглянувшись, вот до чего дошло, что он думает о войне. Он сказал, что войны нет. Все говорят о ней, возразил я. Говорят, это лжец, отвечал он. «А если война начнется?» — спросил я. «Если она начнется, будут большие потрясения, но не больше, чем были». Старик столько видел, что лишить его спокойствия невозможно. Говорят, это лжец. Войны не должно быть. Между тем, никто, кажется, не сомневается в том, что мы будем разбиты. Лица царскосельских царедворцев вытянулись, говорят, что кое-кто укладывает вещи и прочее. Какая трусость. О журнале моем Спиранский более не напоминает. Я сделал план и закончил номер первый. Будут часть официальная, события, философия, просвещение, история древнего права русского, афоризмы. Смесь. Морозы вдруг ударили. Вчера ночью Спиранский взят и, как злодей, скрыт неизвестно куда. Никто ничего не знает. Гауэншилд, как ворон, крыльями хлопает фалдами по коридору. Пелецкий ведет на рекреациях свои записи. Рядом, во дворце, все тихо. Камер лакея с равнодушием выколачивают ковры. Лакеи вообще последними откликаются на потрясение истории. Неужто все начинания Михаила Михайловича кончены, прерваны? Кажется, так. Существует ли в таком случае достоинство, которое одно дает силу жить, мыслить, действовать? Я, как и Михаил Михайлович, как и Малиновский, как и все мы, геттингенцы, дичьков внук. Но я просветил свой разум. Верю в благодетельную его силу, в святость общественного договора, Хочу видеть новую отрасль людей. И неужто можно возвратить меня в первобытное состояние дикости и отсутствия желаний? Я в смятении подвел итог этому году. Гражданская арена вдруг закрыта для меня, как для Кашанского поэтическая. Я вдвое прилежнее стал читать лекции. Пример Будри меня заражает. Этот старик, кажется, понимает всю важность перемен. Но его ничто не смущает. «Он был свидетель слишком больших происшествий», — сказал он мне. Сегодня была во дворе суматоха. Посаду шныряли люди, которых ранее здесь не видали. Сейчас окно открыто, чернеется парк. В нем два-три огонька — Лицей и Фрейлинский флигель. Тихо. Луна светит, как светила год назад. Ночую у одного из забывателей за тем, что у Василия Федоровича жена больна. У хозяина вид простодушный, домик удобный, в камине трещат уголья. Как люблю я эту любезную привычку к бытию. Не знаю сам, для чего пишу, потому что, кажется, все сейчас сожгу. Страсть передавать впечатления свои, хоть листку бумаги. Не есть ли это та же жажда общественная, жажда бессмертия? было у Александра Ивановича Тургенева. Подробности. Вина Михаила Михайловича не ясна. Разумовский говорил, что это якобинец, который сам хотел сесть на престол, не замечая, что здесь явное противоречие. Либо якобинец, либо на престол. Многие называют его республиканцем. Мать нашего лицейского, госпожа Бакунина, говорила при свидании сыну, что близ Михаила Михайловича всегда ей казалось, что она слышит серный запах, а в его глазах видела синеву адского пламени. Празднует падение как первую победу над французами и как смерть самого лютого тирана. Уныние, впрочем, также велико. Сколько времени прошло от Геттингена? И где мы теперь очутились? Как камень пущенный, спрощив полгода, я свидетель возвышения и падения, надежд и безнадежности. Война приближается. Я подумал о питомцах своих, которых мне завещал Михаил Михайлович. И они за эти полгода испытали столько, сколько другие дети и за пять лет не испытывают. Перемена родительского дома, а теперь вскоре война которая все потрясет. Расставаясь, Александр Иванович в особенности спрашивал меня о Пушкине, в судьбе которого принимает участие, и просил меня быть внимательным к нему, ибо детство его было безотрадное. Зная родителей Пушкина как людей весьма забывчивых, Александр Иванович просил меня не оставить его. Это меня тронуло, я обещал, но сказал с откровенностью, что здесь нужен бы человек более душевный, чем я. Я стремлюсь повлиять на разум их. Гувернеры наши плохи. Я всего более надеюсь на дружбу между собою, но, правду сказать, совершенная разность в первоначальных впечатлениях отчуждает их друг от друга. Пушкин, о котором Александр Иванович печется, носит на себе все несчастные следы своего первого воспитания. Умен, но застенчив, упрям, слишком скор, вспыльчив до бешенства и смешлив. Более ничего сказать пока не умею. После крушения мне кажется, не на что более надеяться, как на место профессора для малолетних. Займусь же им. Я хочу прочесть им лекцию об отечестве и о долге гражданском. Сел за Карамзина. Никто с таким красноречием у нас, конечно, не пишет. Но холод в разделении любви к Отечеству на три любви, физическую, нравственную и политическую, мне не нравится. Первая есть дело природы и обща всем, вторая — дело лет, а третья требует рассуждения и доступна лишь людям, образованным. Любовь, которая делится на три любви. Фальшивая нота раздражает слух, а мнимая логика — ум. Все в том же унынии пошел я проведать брата Михайло. Он болен и в госпитале. У них теперь строгости, меня не хотели было пропустить. И я сидел недолго. Бедняк мне обрадовался. Хотя начальство еще скрывает о войне, но военные приготовления очевидны для всех. Он был в оживлении. Вспоминал детство наше в Тверском сельце, далеко и давно прошедшее как матушка сажала хлеба в печи, как запах хлеба казался нам тогда самым прекрасным из всего существующего. Я было про это забыл. Слухи о войне его не пугают. Он просил об определении в армию, и, кажется, его получит. Рассуждал довольно здраво о невыгодах для французов движения в неприятельской земле. Он сказал мне, что когда его угнетает печаль или обида, то сам себе говорит «Не робей Михайло Петров!» И это его поддерживает. Так и теперь. Не робей Михайло Петров! Взденет ранец, тесак в руки и пошел. Какой же вид любви к Рамзинской присутствует у бедного солдата Михайла? Только ли людям, образованным, дан сей разум, без которого любовь к Отечеству невозможна? И что такое образованность? Истинное как небо от земли далека от светской мелочной прочел у жанжака о воспитании, чем подвигаются сердца и как они начинают любить Отечество и законы его, осмелись ли сказать играми детей, предметами бездельными в глазах людей поверхностных, но образующими драгоценные привычки и непобедимые связи. Воспитание должно дать сердцам форму народную и так направлять мнения и вкусы, чтобы они стали патриотами по склонностям своим, по страстям, по необходимости. Республиканец истинный, да всосет с молоком своей матери любовь к Отечеству, к законам его и к свободе. Ежели он одинок, он ничто. Ежели он не имеет Отечества, он более не существует. И ежели он не умер, он хуже, чем мертвец. Жан-Жак Вспомнил о брате Михаиле. подумала о Михаиле Михайловиче. О полуигрушечном воспитании, о котором говорил он мне. Нужно обращаться без всякой детскости. Они, кажется, все лучше понимают, что о них думают. Беда потакать их слабостям. Нынче в моду вошли томные взгляды старчество, горчаков. Между ними какая-то щеголеватая шаткость. Я все еще не сжег записок своих, перечел их, и надежды, которыми одержим был тому за полгода, и некоторое самодовольство молодости показались мне смешны, пора остепениться. Был у Василия Фёдоровича говорили откровенно, он по-прежнему в унынии и напуган. Кажется, сжег свою записку о созвании депутатов, плод восьмилетних трудов. В случае, если война откроется, хотел пойти сражаться простым ратником, как брат мой Михаил. Василий Федорович пришел в ужас, что останется в лицее Гауэншилд, а ему не справится. Еще одно начинание рушится, и я обещал подумать. Вспоминали о Михаиле Михайловиче говорит что должен быть у него роман написанный сперанским в молодости отец семейства по заглавию должно быть подражание деды рото передал сегодня поклон пушкину от александра ивановича тургенева и исполняя обещание поговорил с ним дичца свыше всякой меры, но вовсе не зол теперь зачислен гувернерами в шалуны и в самом деле шалун видимо гордится сим званием Просил Александра Ивановича прислать ему книгу Грессе. «Откуда вы знаете Грессе?» «Я читал в библиотеке отца и у дяди». «Что же вам более всего понравилось?» «Налой». «Поэма неприлично Верно, дядя дал прочесть. От него ничего не скрывали и, кажется, всегда обращались наравне со всеми. Он замысловатый остроумен». Знает Вольтера, Грессе, Перона и, кажется, всю французскую насмешливую литературу. Кашанского вкус ему не нравится, мне тоже. К удивлению моему, полюбил мудрецов древних. Я дал ему о стойках и циниках книгу «Философические апофегмы». В сих анекдотах больше толку для отрока, чем в иных учебниках. Он спросил меня, почему я назвал в речи своей царско-сельские сады пустынными лесами. Я сказал, что здесь недавно еще были леса, а кругом пустыня, что сады и теперь сохранили девственный образ свой. Он ничего не ответил, но, кажется, был доволен. Впрочем, они довольно далеко заходят на прогулках и иногда углубляются в глушь, выходят и на пустую дорогу. Удивляюсь, что он помнит так отчетливо выражение речи моей, сказанной при открытии, тому более полугода. На прощание я спросил, не хочет ли он что-нибудь передать родителям через Александра Ивановича. Он было задумался? Нет. Он, видно, не скучает по родительскому дому. Кашанский ошибся, он вовсе не зол. Верно смеется над его декламацией, Николай Федорович уязвлен. Пушкин с улыбкой прямо детской. Говорил еще сегодня с Вольховским. Этот гораздо более дельный и после классов подошел ко мне и спросил и прочее.